Следующая неделя прошла скучновато. Сергей все увереннее добирался до понравившейся ему веранды балкона. Позвоночник уже не болел, другие раны тоже затянулись, только вот голова давала о себе знать довольно часто. А потом приехал Роман Лебедев, которому Сергей так обрадовался, что даже сам удивился. Хотя, немного подумав, он понял, что в последнее время Его жизнь совершила столько разных поворотов, что появление Лебедева было сродни возвращению в прежнее тихое существование, где не было разведок, перестрелок, боев в пустыне, мстительных шейхов, террористов-смертников и прочих прелестей последних месяцев. Роман, казалось, тоже искренне был рад встрече. С ним прибыли четверо сотрудников Федеральной службы охраны, которые должны были охранять тушку Якушева. Но они лишь представились охраняемой персоне и почти сразу куда-то ушли, сопровождаемые Андреем и Максом. По хитрой роже Макса Сергей понял, что спецназовцы затеяли что-то особенное, а своими планами с ним не поделились. Но эта мысль не вызывала никаких негативных эмоций. Это как тебе удалось получить сопровождающие, — Сотрудников ФСО, — поинтересовался он у Романа. — Они же вроде как только больших чиновников охраняют. — Не знаю, — махнул рукой Роман. — БМП с кем-то там в Москве договорился, вот их и выделили. Насколько я понимаю, у старшего из них очень широкие полномочия. Он тут во время перелета оговорился, что может привлечь к твоей охране сотрудников любого европейского посольства — так что ты у нас теперь очень важная персона, что, в принципе, вполне объяснимо. В Питере такое закрутилось, что если тебя не удастся в суд доставить, то полетят многие головы, чего, как ты понимаешь, этим самым головам не очень хочется. Вообще-то он и без этого вполне важная персона, хмыкнула Наталья, которая появилась в палате почти сразу после того, как вышли спецназовцы и ФСОшники. Да ну, удивился Роман, а как ты вообще попал в Израиль и почему лежишь в госпитале? Ты что, какую-то заразу подхватил? Или куда-то влез не туда, и почему ты важная персона? Успел избраться в местный парламент Кнессет? С тебя останется? Роман улыбался, но в глубине глаз таился неподдельный интерес. Сергей глянул на Наталью. Его как-то не предупредили, что можно рассказывать, а что нельзя. Та усмехнулась и ответила вместо Якушева. «Ну, если вкратце, то Сергей за прошедший год успел предотвратить серьезный теракт, стал героем аж четырех стран и награжден самыми высокими наградами России, Великобритании, Израиля и Франции. Плюс он стал богаче на 18 миллионов евро. И его объявил личным врагом один из лидеров мусульманского мира, назначив за его голову награду в миллион долларов. и теперь за ним охотятся куча террористов и просто желающих подзаработать на убийстве. Ну а в качестве бонуса он получил сильнейшую контузию и провалялся неделю в коме, из которой его долго не могли вывести лучшие врачи Израиля. Но, как ты видишь, все-таки выжил. На это стоило посмотреть. Роман был не просто ошарашен. Он вытаращился на Наталью, раскрыв рот. Потом немного помотал головой, и перевел взгляд на Сергея. Тот молча кивнул и пожал плечами. Мол, я не виноват, само так получилось. Да уж, такого я и представить себе не мог. Теперь понятно, что тебя приказано беречь, как зеницу ока. Но я тогда не понимаю, почему охраны прислали так мало. «Наша группа будет сопровождать Сергея вплоть до его прибытия в Россию», — пояснила Наталья. «Насколько я знаю...» «В Израиле нам мало что грозит с такой-то охраной. Ну, а в других странах помогут ФСОшники?» «В других странах?» — в один голос спросили Сергей с Романом. «А вы как думали?» — усмехнулась Наталья. «Нам предстоит посетить, как минимум, Елисейский дворец в Париже и Букингемский замок в Лондоне. Ты забыл, что тебя там ожидают награды? А вот в России тебя пока еще не ждут. Суд ведь еще не начался». — А потому соваться туда рановато. — Я права? — повернулась она к Роману. — В точку, — кивнул тот. — Мне сказали, что возле тебя я буду находиться как минимум три месяца. Только вот визы в Великобритании у меня нет, а в Шенген она не входит. — Но об этом можешь не волноваться. Все документы будут, — отмахнулась рукой Наталья. — В общем, вы тут поговорите пока, а я пойду по делам. На твой невысказанный вопрос, Сергей, можешь рассказывать все, что захочешь. В конце концов, у Романа тоже самый крутой допуск. Его начальство и так в курсе. Только вот я не думаю, что он захочет стать носителем секретов, за которые объявляют награду в лимон баксов. Он ведь не журналист, который страдает гипертрофированным чувством любопытства. «Пожалуй, она права», — задумчиво глядя ей вслед, произнес Роман. Кстати, а эта девушка свободна? И кто она вообще такая? Как думаешь, к ней можно подкатить? Подкатить можешь, сухо отозвался Сергей, которого почему-то сильно кольнуло замечание Романа. Хотя, стоило признать, немного и польстило. У него-то с Натальей и Роман уже был, да и продолжение намечается. Но должен тебя предупредить, что она майор спецназа разведки, профессиональный психолог, Специалист по экспресс-допросам, ну и кроме того, очевидно, очень неплохой рукопашник, да и со всякими огнестрельными штучками на «ты». Так что неудачный подкат может закончиться оторванными яйцами. «Да ладно тебе, сам на неё, небось, запал», — ухмыльнулся Роман. «Если ты тут место застолбил, так я соваться не буду, просто поинтересовался, так что замнем тему». «Ну, тогда замнем. — согласился Сергей. — Ну что, ты хочешь услышать подробности того, почему меня орденами усыпали и награду за мою голову назначили? — Что-то мне не очень хочется знать подробности того, как и во что ты вляпался, а то еще и за мою голову какую-нибудь награду назначат. — Как знаешь, — пожал плечами Сергей. — Но меня-то весьма интересует, что там в Питере творится, и, в частности, что с Пятлиным. Особенно то... каким образом удалось его привлечь к ответственности, и как можно более подробно. Собственно, Сергей уже и сам о многом догадывался, почитав новости на российских сайтах. Доступ в интернет ему любезно предоставил медперсонал, иногда пуская за компьютер в ординаторской. Но часто пользоваться этой возможностью не получалось. Все-таки врачам тоже комп постоянно нужен. А просто попросить купить ему ноутбук Сергей почему-то стеснялся. но даже парочки часов поиска по новостным сайтам хватило, чтобы представить себе картинку. Питерские СМИ, само собой, выставляли Пятлина в розовом свете, не говоря ничего напрямую. Сайты пестрили статьями, где в сознание читателей вдавливалась мысль о том, что генерала просто назначили козлом отпущения за чужие грехи. И вообще формировалось мнение. что Пятлин стал невинной жертвой битвы двух силовых структур за власть в Северной Пальмире. И во всем виноваты злобные чекисты, мечтающие вернуть тридцатые годы. Собственно, эти утверждения были близки к истине, только вот о невиновности генерала палочку явно перегнули. Но Сергею хотелось услышать, так сказать, из первых уст. По словам Романа... Его конторы специально не вступают в дискуссию на страницах СМИ, запретив даже собственной пресс-службе что-то комментировать. чтобы они не выдали на гора, это могло сильно насторожить Пятлина его защиту, позволив тем подготовиться к процессу. Так что ФСБ на все выпады в ее сторону хранило глубокомысленное молчание. Но ну, а само уголовное дело в отношении Пятлина – даже без показаний Якушева и видеопленки Белки, стало возможным в результате очередных передвижений в Кремле. Президент Медведев не пытался полностью перетряхнуть старую команду, но некоторые перемещения все таки случились, что сперва вроде бы как не сказалось на общей расстановке сил в Кремле. Однако основной посыл президента, борьба с коррупцией, которую он сделал своей предвыборной идеей, сыграл свою роль. Чем больше проходило времени с момента его избрания, тем больше в России и на Западе звучали прозрачные намеки на то, что слова так и остались словами, а результатов нет, потому что реально с коррупцией никто даже и не думал бороться. Приближались выборы в Госдуму, и в Москве требовался показательный процесс. Вот тогда противники Пятлина и смогли настоять именно на его кандидатуре. Им был дан карт-бланш. В Питер из Москвы прибыла следственная бригада с широкими полномочиями. Ну и кое-кому из важных людей Питера прозрачно намекнули, что песня пятака спета и необходимо приоткрыть рты. Но те, кто поддерживал генерала, его не бросили, хотя и подрастеряли некоторую талику влияния. В Москве опять начались подковерные игры, и все вскоре повисло на волоске. Большинство кремлевских чиновников незамешанных в данной разборке, заняли выжидательную позицию. Не стоило сомневаться, что они поддержат победившую сторону. Вот только кто победит, оставалось до конца неясным. Питерские ФСБшники совместно с московскими коллегами смогли накопать довольно много о пятаке и его делишках, в том числе и во время активной деятельности Гриши Якоря. Но все это было слишком зыбко. так что интрига в противостоянии двух московских группировок все еще сохранялась. Даже несмотря на Джокер в виде Сергея, все могло закончиться для противников Пятлина плачевно. Вникнув в эти хитросплетения, Якушев невольно восхитился. Чем бы ни закончился судебный процесс по Пятлину и противостояние двух группировок, Кремль оказывался в выигрыше. Победят те, кто обвиняет Пятлина, Это можно будет подать как победу президентской программы по борьбе с коррупцией. Победят вторые. Это тоже сыграет положительную роль. Мол, несмотря на наезд со стороны спецслужб, российский суд остался независимым и вынес оправдательный приговор. А это значит, что судебная система в России теперь полностью автономна, и нажать на нее даже представителям всесильного ФСБ не представляется возможным. Пиар ведь еще никто не отменял. Но если Кремль в любом случае оставался в выигрыше, то те, кто затеял всю эту бодягу, сильно рисковали. В случае победы питерского ФСБ кремлевская группировка, поставившая на проигрыш Пятлина, сильно укреплялась, и расстановка сил должна была качнуться в их сторону. В случае провала судебного процесса серьезные дивиденды получали их соперники. И если о каких-то суровых разборках типа апоплексического удара табакеркой по голове, речи не шло, то многих могли отстранить от реальных рычагов власти, что для тех людей иногда хуже смерти. Ну, о руководстве питерского УФСБ и говорить нечего, и их карьера на этом заканчивалась. Так что можно сказать, что противники Пятлина пошли во банк и поставили очень много на этот процесс. «Я не понимаю». как удалось Смолину-то на пятака повесить. Выслушав рассказ Романа, спросил Сергей. «Ты же мне еще в Финляндии говорил, что там Смолин-старший лично подсуетился и вроде как дело замял. Но ну, так ты же мне еще в той же Финляндии рассказывал, что в кафе, у которого тебя подстрелили, именно Ира тебя пригласила», — напомнил Роман. «Ну и про то, что она при тебе наркоту не употребляла». Когда все эти дела с московской комиссией закрутились, большие люди подкатили к Смолину и настоятельно посоветовали дать разрешение на эксгумацию и повторную экспертизу. Причем заявили, что имеются сильные подозрения о том, что его дочь умерла не от передозировки. Вернее, от передозировки, но насильственной. Ну, в общем, отец Смолиной дал не только свое разрешение, но и принял... Самое непосредственное участие в новых мероприятиях. Тело тайно выкопали, потом самолетом доставили в Москву, где была проведена повторная, но очень тщательная экспертиза, на которой выяснилось, что хотя в крови была обнаружена смертельная доза кокаина, следов наркотиков в других тканях не нашлось. А это значит, что до того, как вдохнуть смертельную дозу, смолина наркотики не употребляла. Так что версия, которую Пятак озвучил Смолину-старшему, ну что, мол, его дочь-наркоманка со стажем, развалилась. Ну а дальше-то что? Почувствовав, что Роман выдерживает драматическую паузу, поторопил Сергей. Ну Смолин едва не наделал глупостей, настаивая на кардинальном решении вопроса. Проще говоря, хотел заказать Пятлина. Кричал, что его даже в Кремле поймут, и он в своем праве. Но, слава богу, удалось его вразумить, потому что если бы пятака просто шлепнули, в Кремле такое бы началось, что мама не горюй. Да и серьезных доказательств в отношении Пятлина тоже пока не было. Их удалось добыть, проведя детальную проверку звонков на сотовый, рабочий и даже домашние телефоны Ирины. В конце концов цепочка вывела как раз на пятака. Нет, он не звонил не со своего номера, а слева. зарегистрировано на дядю Васю из Луги. Но Пятак умудрился вставить левую сим-карту свой личный телефон. В общем, в результате довольно сложной экспертизы нам удалось установить сотовый телефон, в который была вставлена сим-карта во время звонка с Молиной. И это оказался мобильник, зарегистрированный на ГУВД, закрепленный за Пятаком, хотя он сейчас утверждает, что к тому телефону Имел доступ легион народу, потому что телефон был служебный, и он не всегда его брал с собой, а иногда и забывал в кабинетах подчиненных. Все это как-то слишком противоречиво, задумчиво произнес Сергей. Прямых улик нет. Насколько я понял, те, кто стрелял в меня, напрямую в пятаку не ведут, только через болсо, а это опять же слишком косвенно. По убийству Ирины. И подготовки к убийству у тебя действительно прямых улик нет, кивнул роман. По другим статьям имеются реальные доказательства. Но покровителям Пятлина удалось объединить все уголовные дела в одно производство, которое будут рассматривать присяжные. И если защите удастся отмыть пятака от основных статей, самых тяжелых по убийствам, то нет никакого сомнения, что присяжные автоматом оправдают его и по другим статьям. «А поработать с присяжными вы не можете? А лучше с судьей?» «Ты плохо слушал», — перебил Роман. «В деле такие силы замешаны, что все, кто находятся между молотом и наковальней, попытаются уйти в сторону. Мы уже говорили кое с кем из городского суда Питера, а нам ясно дали понять, что в этом деле судья, кого бы ни назначили, будет строго придерживаться закона а это значит не повлиять на присяжных не что- то посоветовать прокурору чтобы о грехи не нажать на адвокатов ничего этого не будет тут уж действительно вся надежда на тебя и пленки белки до устого но в обоих случаях правообладатель именно ты а в купе с твоими показаниями именно эти пленки которые вообще-то, по большому счету не могут являться доказательствами, могут воздействовать на присяжных. Так что, кроме Франции и Англии, нам еще придется и в Германию наведаться. «Вы знаете, где Летягин?» – удивился Сергей. «А что тебя удивляет?» – в свою очередь удивился Роман. «Тем более, что Белка не так уж и сильно скрывается. Спокойно живет в своем собственном поместье на берегу Рейна, на юге Германии. Правда, охрана там впечатляющая». так что в пятаку его не достать. Но тебя-то, надеюсь, он примет? Я тоже, надеюсь, — усмехнулся Сергей. Следующие пару недель состояние Сергея стремительно улучшалось, да и голова стала болеть намного реже. Может, хорошие новости были тому причиной. А может, Наталья, которая через несколько дней после приезда Романа Лебедева сумела проникнуть в палату Сергея. Причем сделала это ночью, после того, как гости, появлявшиеся в палате регулярно, давно ушли. А вот Сергей почему-то уснуть не мог, как будто чего-то ждал после официального отбоя. И вдруг дверь открывается. И куда только безопасность госпиталя смотрела. Впрочем, Сергей был на них не в обиде, а затем Сергея, Андрея, Романа, Наталью, Макса — И, видимо, до кучи Менахима перевезли в некий то ли мини-отель, то ли небольшой санаторий на берегу моря. Как объяснил Роман, остальная охрана жила неподалеку. Здание, где они разместились, было расположено таким образом, что подобраться к нему было возможно лишь с одной стороны, либо с моря. Но бухта, по словам Менахима, была перегорожена сетью датчиков. которые реагировали даже на крупную рыбу. Так что проникновение водой практически исключалось, да и на подступах к отелю-санаторию, по словам Романа, и интересовавшегося безопасностью охраняемой персоны, тоже датчиков было натыкано немерено. И вся информация поступала на камеры и приборы в доме, где жили сотрудники охраны. Расположенный на дороге, ведущей к отелю-санаторию, Около недели Сергей с ребятами купались, загорали, пили вино, ели фрукты и даже жарили шашлыки. Ну а по ночам у Сергея была еще и дополнительная реабилитация. В общем, оттягивались на всю катушку. Пару раз к ним присоединялись ребята из спецназа и ФСО. Но, в общем-то, глаза не мозолили. А потом приехал Аверан, который попросил собраться всех, в том числе и ребят из охраны. «В общем так, парни, шейх Сауля развил бурную деятельность и активно ищет Сергея. С места в карьер начал израильтянин. В Израиле у него довольно много возможностей. Мы, конечно, можем прятать Якушева, его сопровождающих, до бесконечности, но, насколько я понимаю, вас подобный исход не устраивает». «Мы решили преподать шейху хороший урок и предлагаем тебе, Сергей, еще раз побыть приманкой. Но чтобы тебе было уютнее, у меня имеется для тебя подарочек». Авером достал из портфеля довольно массивную коробку и протянул ее Сергею. Тот взял, едва не выронив коробку из рук, она оказалась тяжеленькой. Поставил на столик, развязал игривую ленточку и открыл крышку. Внутри оказалась вощенная бумага, но Сергей уже догадался, что в коробке. Он на несколько мгновений замер над бумагой, и его подтолкнул под руку Наталья. Давай, мол, чего тянешь? Сергей развернул бумагу. Со стороны Натальи, Андрея и еще, как минимум, четырех человек, послышался восхищенный выдох, да и у самого Сергея дыхание перехватило. Внутри коробки на красном бархате. Тускло отливая черным металлом, лежал пистолет, даже по виду, вызывавший восхищение. Беретто 98 спешал, выдохнул Андрей. «Спецпистолет для спецназа. Ствол изготавливается из специального композитного сплава. Увеличенный магазин на 18 патронов, в то же время гораздо легче серийного 98-го, выпускается буквально единицами. А это что?» Показал он на какие-то нашлепки на рукоятке. Замужество и героизм Юрию Сокольскому от народа Израиля, прочитал Сергей, беря пистолет в руки. Вот документы на оружие и инструкция на русском языке, протянул Авером Сергею толстенький конверт. Кстати, хоть Андрей правильно определил марку пистолета, тут кое-что изменено. Хотя девяносто восьмая серия выпускается под адаптированный патрон. 9 на 21 миллиметр. Напомню, что именно такие патроны используются в вашей гюрзе. Но в 98-м спешал используется 9 на 17. Так что этот пистолет специально переделали под ваши патроны. И он вполне претендует на звание уникального. Ну и в России с пополнением запаса патронов проблем быть не должно. А накладки на рукоятке изготовлены из платины 999 девятой пробы. Надпись нанесена путем вкрапления в платину алмазной крошки. «Круто!» — покачала головой Наталья. «А его теперь только в сейфе хранить? Или все-таки стрелять можно?» «А это уж пусть хозяин решает», — усмехнулся Авером. «Пистолет полностью пригоден для стрельбы». «Штука, конечно, классная», — задумчиво произнес Сергей, поглаживая пистолет. «Ему не терпелось опробовать его». Тем более, что вслед за документами Авером выложил на стол несколько пачек с патронами и дополнительную обойму. Но меня немного заботят ваши слова по поводу приманки. Вы можете рассказать, что на этот раз придумали? Или опять секретная операция? Операция секретная, но вам рассказать разрешено. Мы аккуратненько подкинем шейху информацию о твоем нынешнем месте нахождения. «Он, несомненно, направит сюда группу боевиков, само собой, через третьи руки». «А вы уверены, что на этот объект будет направлена группа?» — спросил Минахим. «Боевикам известно, что это место хорошо охраняется и практически неприступно».